Глава 10. Красноречие Сарумана. Они прошли разрушенным туннелем, выбрались на каменный завал, и перед ними предстала черная громада Ортханка. Ее окна больницы угрюмо и грозно обозревали разоренную крепость. Вода почти совсем спала. Остались замусоренные, залитые водой ямины, В мутной пене, но большей частью дно каменной чаши обнажилось, являя взору кучи ила, груды щебня, почернелые провалы и торчащие в кривь и в кость столбы. У чербатых закраин краин громоздились наносы, за стенами виднелась извилистая, заросшая темно-лохматой зеленью лощина, стиснутая высокими горными отрогами. Со стороны северного пролома Корт-Ханку приближалась вереница всадников. «Это Гендальф и Теоден с охраной», — сказал Леголас. «Пойдем к ним навстречу». «Только поосторожней», — предупредил Мэри. «Плиты разъехались, того и глядя, оступишься и провалишься в какую-нибудь бездонную шахту». Они пробирались по расколотым осклизлым плитам бывшей главной дороги от ворот к башне. Всадники заметили их и подождали, укрывшись под сенью огромной подбашенной скалы. Гендальф выехал им навстречу. «Мы с древним основательно побеседовали и о том, о сём договорились», — сказал он. «А все прочие, наконец-то, хоть немного отдохнули, пора и в путь». «Вы тоже, надеюсь, удосужились отдохнуть и подкрепиться?» Еще бы», — отозвался Мэри. «Подымите, то удосужились. Для начала и напоследок». «Мы теперь даже на Сарумана не очень сердимся». «Ну вот как», — сказал Гэндальф. «А я все-таки сержусь. Тем более, что с ним-то как раз и придется сейчас иметь дело. Разговор предстоит опасный, а может и бесполезный, но неизбежный. Кто хочет, пошли со мной, но глядите в оба. Учтите, тут не до шуток». «Я-то пойду», — сказал Гимли. «Охота мне толком на него поглядеть и сравнить с тобой. Бутуш, вы так похожи!» «Немного вы ли захотел, любезнейший гном», — сказал Гендельф. «Если Саруману понадобится, ты его от меня ни за что не отличишь. И ты думаешь, у тебя хватит ума не поддаться на его уловки. Ну что ж, посмотрим. Как бы он только не заортачился, через уж много собеседников». «Он там, я правда, велел на глаза не показываться, так что, пожалуй, он и рискнет». «А чего опасного?» — спросил Пин. «Стрелять он, что ли, в нас будет? Огнем из окон поливать? Или околдует издали?» «Да, наверное, попробует околдовать в расчете на ваши легкомыслие, – сказал Гэндальф. «Впрочем, кто знает, что ему взбредет на ум и что он пустит в ход. Он сейчас опаснее загнанного зверя, помните?» Саруман коварный и могучий чародей. Берегитесь его голоса. Черная скала, граненая подножия Ордханка, влажно поблескивала. Ее чудовищные острые ребра казалось только что вытесаны. Несколько щербин да осыпь мелких осколков напоминали о бессильной ярости онтов. С восточной стороны, между угловыми столпами, была массивная дверь, а над ней — Закрытое ставнями окно, выходившее на балкон с чугунными перилами. К дверному порогу вели двадцать семь широких и гладких круговых ступеней, искусно вырубленных в черном камне мастерами незапамятных лет. Это был единственный вход в многоглазую башню, из-под лобья, глядевшую на пришельцев рядами высоких и узких стрельчатых окон. Гендельф и Конунг спешились у нижней ступени. «Я поднимусь к дверям», — сказал Гендельф. «Я бывал в Ордханке, а козни румана не застанут меня врасплох». «Я тоже поднимусь», — сказал Конунг. «Мне, старику, никакие козни уже не страшны. Я хочу лицом к лицу встретиться с врагом, который причинил мне столько зла. Мне поможет взойти Эомер». «Да будет так», — скрипил Гендельф. — А со мною пойдет Арагорн. Остальные пусть подождут здесь. Хватит с них и того, что они увидят и услышат отсюда. — Нет, — воспротивился Гимли, — мы с Леголасом желаем смотреть и слушать вблизи. У наших народов свои счеты с Саруманом. Мы последуем за вами. — Ну что ж, следуйте, — сказал Гэндальф, и бок о бок с Теоденом медленно взошел по ступеням. Всадники разъехались по сторонам лестницы и остались на конях. Тревожно и недоверчиво поглядывали они на страховидную башню, опасаясь за своего государя. Мэри с Пином присели на нижней ступени, и им было очень не по себе. — Это ж по такой грязище отворот, не меньше полумили, — ворчал Пин. — Их удрать бы сейчас потихонечку и спрятаться в караулке. Чего мы сюда притащились? Нас и не звал никто. Гендальф ударил жезлом в двери Ортханка. Они отозвались глухим гулом. «Саруман!» — громко и повелительно крикнул он. «Выходи, Саруман!» Ответа долго не было. Наконец растворились ставни за балконом, но из черного проема никто не выглянул. «Кто там?» — спросили оттуда. «Чего вам надо?» Тедан вздрогнул. «Знакомый голос», — сказал он. «Кляну тот день, когда впервые услышал его». «Ступай, позови Сарумана, коль ты у него теперь в лакеях, грима гнила уст», — сказал Гендальф. «И без оттяжек». Ставни затворились. Они ждали. И вдруг послышался другой голос. Низкий и бархатный. Очарование было в самом его звуке. Кто невзначай поддавался этому очарованию, Услышанных слов обычно не помнил, А если припоминал, то с восторженным и бессильным трепетом. Помнилась же более всего радость, С которой он внимал мудрым и справедливым речам, Звучавшим как музыка, и хотелось как можно скорее и безогляднее соглашаться, причащаться этой мудрости. После нее всякое чужое слово язвило слух, казалось грубым и нелепым. Если же ее оспаривали, то сердце возгоралось гневом. Иные бывали очарованы, лишь пока голос обращался к ним, а после с усмешкой качали головой, как бы разгадав штукарский трюк. Многим было все равно, что, кому говорится, их покорял самый звук речей. Те же, кому эти речи западали в душу, уносили восторг и сладкий трепет с собой. Бархатистый голос слышался им непрестанно. Он объяснял, уговаривал, нашептывал. Равнодушным не оставался никто. И немалое требовалось усилия, чтобы отвергнуть вкрадчивые или повелительные настояния Этого мягкого и властного голоса. «Ну, что случилось?» — укоризненно вопросил он. «Непременно нужно меня тревожить. Вот уж поистине покоя нет ни днем, ни ночью. В укоре была доброта и горечь незаслуженного оскорбления». Все удивленно подняли глаза, ибо совсем бесшумно не весть откуда у перил появился старец снисходительно глядевший на них сверху вниз, кутаясь в просторный плащ непонятного цвета. Цвет менялся на глазах, стоило зрителям сморгнуть или старцу пошевелиться. Лицо у него было длинное, лоб высокий, темноватые глаза смотрели радушно, проницательно и чуть-чуть устало. В белоснежной копне волос и окладистой бороде возле губ и ушей сквозили черные пряди. «Похож, да не слишком», — пробормотал Гимли. «Что же вы молчите?» — молвил благосклонный голос. «Ну, хотя бы двое из вас мне хорошо знакомы. Гэндальф, увы, знаком слишком хорошо. Едва ли он приехал за помощью или советом. Но как не узнать тебя, повелитель Ристании Теоден?» Твой герб горделиво блещет И благородна осанка конунга Из рода Эурла. О, достойный отпрыск Преславного Тенгела! Отчего ты так промедлил? Зачем давно не явился Как друг и сосед? Да и сам я хорош. Надо, надо мне было Повидаться с тобой, Владыка из владык западных стран В нынешние грозные годы. Надо бы остеречь тебя от дурных и малоумных советов. Но может статься еще не поздно. Тяжкий урон нанес ты мне ради бранной славы Со своими буйными витязями, но я не помню зла. И готов, несмотря ни на что, избавить тебя и царство твое Теперь уже от неминуемой гибели. Ибо в пропасть ведет тот путь, на который тебя заманили. Скажу больше. Лишь я один в силах тебе помочь. Казалось, Теоден хотел что-то ответить, но речь замерла на его устах. Он глядел в лицо Саруману, в его темные строгие глаза, призывно обращенные к нему. Потом взглянул на Гендельфа. Видимо, его одолевали сомнения. А Гендельф не шелохнулся. Опустив глаза, он словно бы ожидал некоего знака терпеливо и неподвижно. Конники заволновались. Слова Сарумана были встречены одобрительным ропотом, потом смолкли и застыли, как зачарованные. Никогда, подумал Сим, не оказывал Гендальф их государю такого неподдельного почтения. Грубо и надменно разговаривал он с Теаденом и сердца их стеснило темное предчувствие злой гибели. Гендельф по своей прихоти готов был ввергнуть Мустангрим в пучину бедствий. Зато Саруман открывал путь к спасению, и в словах его брежжал отрадный свет. Нависло тяжкое безмолвие. Внезапно его нарушил гном гимле. Да это не макак. — Какой-то вертун, — буркнул он, сжимая рукоять секиры. — У этого ордхангского ловкача помощь означает предательство, а спасти — значит погубить. Тут дело ясное. Только ведь мы сюда не затем явились, чтобы молить его о помощи и спасении. — Тише, — сказал Саруман. И голос его на миг потерял обаяние, а в глазах появился недобрый блеск. Есть у меня и к тебе слово, о Гимли, сын Глоина, — продолжал он по-прежнему. Далеко отсюда чертоги твои, и не твоя забота здешние запутанные распри. Да сам бы ты в жизни не стал в них впутываться, и я тебя не виню за твое опрометчивое великодушие, за неуместное геройство. Но позволь мне сперва побеседовать с арестанийским конунгом, Моим давним соседом и былым другом. Что скажешь, конунг Теаден? Быть может, мы все же заключим мир, И все мои познания, обретенные за много веков, Послужат тебе на пользу. Рука об руку выстоим мы в трудные времена, Предадим забвению взаимные обиды, И наши дружественные края расцветут пышнее прежнего. Но Теоден не отвечал, то ли в сомнении, то ли в гневе. Заговорил Эумер. «Выслушай меня, государь», — взмолился он. «Нас ведь предупреждали, что так и будет. Неужели же мы одержали многотрудную победу лишь за тем, чтобы стоять, разинув рот под окном у старого лжеца, точащего медца змеиного жала? Это же волк из норы держит речь перед гончими псами. Какая от него помощь?» Он всего лишь чится и избегнуть заслуженной участи. Но тебе ли вести беседу с предателем и кровопийцей, Схоронив Теодреда на переправе и Гайму у Хельмовой крепи? Змеиного жала? Да не ты ли норовишь ужалить в спину, змееныш? Не сдержал злобы Саруман. Но ну, одумайся, Эумер, сын Эумунда. И речь его вновь заструилась. Каждому свое. Ты доблестный витязь, честь тебе и хвала. По велению рази без пощады, Таков твой славный удел. Оставь политику государем, Ты для нее еще молод. Но если тебе суждено взойти на престол, Заранее учись выбирать друзей. Дружбу Сарумана и могущество Ордханка Неразумно отвергать во имя обид, подлинных или мнимых. Победа в одной битве еще не победа. К тому же победили вы с чужой и опасной помощью. Лесные чудища ненадежные и своенравные союзники. В иной, недобрый час они могут обрушиться на вас самих, ибо люди им ненавистны. Но, рассуди, властелин Ристании, Можно ли называть меня убийцей Потому лишь, что в битве Пали отважные воины? Двинув на меня свои рати К моему великому изумлению, Ибо я не желал войны, Ты отправил их на смертоносную брань. И если я кровопийца, То уж рот Эурла запятнан кровью с головы до ног. Ибо немало воин в его достославной летописи и случалось конунгам отвечать ударом на вызов. Однако потом они заключали мир, и даже худой мир лучше доброй ссоры. Итак, молви свое слово, конунг Теаден, установим ли мы мир, восстановим ли дружбу то и другое в нашей власти. «Да, мы установим мир», — наконец глухо выговорил Теоден. Иристанийцы разразились радостными возгласами. Теоден поднял руку, призывая их к молчанию. «Да, мы установим мир», — сказал он ясно и твердо. «Мир настанет, когда сгинешь ты, и разрушатся твои козни». Когда будет низвергнут твой черный властелин, Которому ты замыслил услужливо нас предать? Ты лжец, Саруман, а ложь расливает души. Ты протягиваешь мне руку дружбы? Это не рука. Это коготь лапы, протянутая из морда, цепкий, длинный острый коготь. Война началась из-за тебя». Будь ты в десятеро мудрей, все равно не вправе ждать от нас рабской покорности во имя чего бы то ни было. Но даже если бы не ты ее начал, это твои орки зажигали живые факелы в Вестфольде и душили детей. Это они изрубили на куски мертвое тело Гаймы у ворот Горнбурга. Да, мир сорт ханком настанет, когда ты будешь болтаться на виселице подле этих окон, и станешь лакомой поживой для своих друзей-воронов. Вот тебе приговор дома Эурла. Предков своих я, может быть, и недостоин, однако холопом твоим не стану. Обольщай и предавай других. Правда, голос твой прежней власти уже не имеет. Рестаницы недоуменно воззрились на Теодона, точно пробудившись от сладкого сна. После сарумановых плавных речей голосах государя показался им сиплым карканьем старого ворона. Но и саруман был вне себя от бешенства. Он пригнулся к перилам, занес жезл, будто вот-вот поразит им конунга, и поистине стал внезапно похож на змею, готовую прянуть и ужалить. «Ах, на лице!» Процедил он и вселял невольную дрожь его дико исказившийся голос. «Слабоумный выродок! Твой дом Эурла! Навозный хлеб, где пьяные головорезы в повалку храпят на блевотине, а их вшивое отродье ползает среди шлудивых псов! Это вас всех заждалась виселица!» Но уже захлестывается петля у вас на горле, неспешная, прочная, жестокая петля. Что ж, коли угодно, подыхайте. Он с трудом овладел собой, и речь его зазвучала иначе. Но будет испытывать мое терпение. Что мне до тебя, лошадник Теоден, до тебя и до кучки твоих всадников, которые только удирать и гораздо? Давно уж я понапрасну предлагал тебе участь, Которой ты недостоин, обделенный разумом и величием. И сегодня предложил ее снова лишь за тем, Чтобы увидели путь спасения несчастные, Увлекаемые на верную погибель. Ты отвечал мне хвастливой бранью, Что ж, будь по-твоему, убирайтесь в свои лачуги. Но ты-то, Гендельф, а тебе я скорблю паче всего, Скорблю и прости стыжусь за тебя. С кем ты ко мне приехал? Ведь ты горделив, Гэндальф, недаром. У тебя светлый ум, зоркий и проницательный глаз. Ты и теперь не хочешь выслушать меня. Гэндальф шевельнулся и поднял взгляд. А ты что-нибудь забыл мне сказать, когда мы прошлый раз виделись? спросил он. Или, может быть, ты хочешь взять свои слова обратно? Саруман помедлил, как бы раздумывая и припоминая. «Обратно — Обратно? — удивился он. — Что взять обратно? — Тревоги за тебя. В заботе о твоем же благе я пытался помочь тебе разумными советами, а ты пропустил их мимо ушей. Я знаю, ты немного заносчив и непрошенных советов не любишь, и то сказать своим умом крепок. Должно быть, ты ошибся. — И неверно меня понял, да попросту не дослушал? А я был кругом прав, но, видимо, слегка погорячился и очень об этом сожалею. Я пекся лишь о твоем благе, да и сейчас зла на тебя не держу, хоть ты и явился с гурьбою ты забияк. Разве можем мы с тобой поссориться? Разве дано нам такое право нам? Соучастником Верховного Древнего Ордена, Главнейшего в Средиземье. Мы оба равно нужны друг другу, Нужны для великих и целительных совершений. Отринем же пустые раздоры, Поймем один другого и не будем впутывать посторонних в дела, Которые им не по разуму. Да будут законом для них наши обоюдные решения. Словом, я готов немедля забыть о прежних неурядицах, Готов принять тебя, как и должно. Уже ли не смиришь ты свою гордыню? Не поступишься обидой ради общего блага? Поднимайся, я жду. Такая сила обольщения была в этой последней попытке, что завороженные слушатели оцепенели в безмолвии. Волшебный голос все переменил. Они услышали, как милостивый монарх журит за просчеты своего горячо любимого наместника. Они тут были лишними, как нашалившие и невоспитанные дети подслушивали они речи старших, для них загадочные, однако решающие их судьбу. Да, не читаем эти двое, мудрецы, властители, маги. Конечно же, они поладят между собой. Сейчас Гендельф войдет в башню, и там, в высоких покоях Ортханка, два седовласых чародея поведут беседу о делах, непостижимых простому уму. Они останутся у запертых дверей ждать наказания и дальнейших повелений. один и тот невольно, как бы нехотя, подумал. «Да, он предаст и покинет нас. Мы пропали». Но Гендельф засмеялся, и наваждение рассеялось, как дым. «Ах, Саруман, Саруман!» — смеясь, выговорил он. «Нет, Саруман, ты упустил свой жребий. Быть бы тебе придворным шутом передразнивать царских советников, и, глядишь, имел бы ты под старость след верный кусок хлеба и колпак с бубенцами». «Ну и ну», — покачал он головой, отсмеявшись, — «поймем», — говоришь один другого. «Боюсь, меня ты не поймешь, а я тебя и так вижу насквозь. И дела твои, и доводы памятны мне как нельзя лучше. Тюремщиком мордера ты был в прошлый раз, и не твоя вина, что я избег, брат дура. Нет уж, коли гость сбежал через крышу, обратно в дом его через дверь не заманишь». Так что не жди, не поднимусь. Слушай-ка, Саруман, в оба ухо, я повторять не буду. Может, надумаешь спуститься? Как видишь, твой несокрушимый Изенгард лежит в руинах. Не зря ли ты уповаешь и на другие твердыни? Не напрасно ли к ним прикован твой взор? Оглянись и рассуди, Саруман. Словом, не надумаешь ли спуститься? Тень пробежала по лицу Сарумана. Он мертвенно побледнел. Сквозь маску его угадывалось мучительное сомнение. Постыдно было оставаться в заперти и страшно покинуть убежище. Он явственно колебался, и все затаили дыхание. Но холодно скрижетнул его новый голос. Гордыня и злоба взяли свое. — Не надумаю ли спуститься? — с издевкой промолвил он и отдаться безоружным на милость разбойников и грабителей, чтобы лучше их слышать? Мне и отсюда вас хорошо слышно. Не одурачишь ты меня, Гендельф. Ты думаешь, я не знаю, где укрыты от глаз подвластные тебе злобные лешие? Предателю всюду чудится ловушка, устало отвечал Гендельф. Но ты зря боишься за свою шкуру. Если бы ты и вправду меня понял то понимал бы, что останешься цел и невредим. Напротив, я-то и могу тебя защитить. Я оставляю за тобой решающий выбор. Покинь ордханг своей волей, и ты свободен. Чудеса да и только, — осклабился Саруман. Вот он, Гэндальф Серый, и снисходителен, и милостив. Еще бы! Ведь без меня в ордханке тебе, конечно, будет куда уютней и просторней. Вот только зачем бы мне его покидать? А свободен это у тебя что значит? Связан по рукам и ногам? — Тебе, наверное, из окон видно, зачем покидать Ордханк, отозвался Гендельф. Вдобавок, сам подумай, твои орды перебиты и рассеяны. Соседям ты стал врагом. Своего теперешнего хозяина обманул или пытался обмануть. И когда его взор сюда обратится, это будет испепеляющий взор. А свободен у меня, значит, ничем не связан. Ни узами, ни клятвой, ни зароком. Ступай, куда знаешь, даже... Даже, если угодно, в мордер С одним условием. Ты отдашь мне ключ от Ортханка и свой жезл. После ты их получишь обратно, если заслужишь. Они берутся в залог. Лицо Сарумана посерело, перекосилось, Ирдяным огнем полыхнули глаза. Он дико на показ расхохотался. «После!» — вскрикнул он, срываясь на вопль. «Еще бы! Конечно, после!» «После того, как ты добудешь ключи от бородура, так что ли? Добудешь семь царских корон, завладеешь всеми пятью жезлами и достанешь головой до неба? Как бы не так. Немного ж тебе надо. И без моей скромной помощи ты обойдешься. Я лучше займусь другими делами. А пока что, несчастный глупец, проваливай-ка по добру, по здорову, если я тебе вдруг понадоблюсь». Приходи, отрезвевши, только без этой свиты, без шайки головорезов и жалкого хвостя. Прощай. Он повернулся и исчез с балкона. «Вернись, Саруман!» — повелительно молвил Гендель. И к общему изумлению Саруман появился снова точно вытащенный. Он медленно склонился к чугунным перилам, с трудом переводя дыхание. В морщинистом дряхлом лице его не было ни кровинки, а рука, сжимавшая внушительный черный жезл, казалось, истлела до костей. «Я тебе не дал разрешения уйти», — строго сказал Гендальф. «Я с тобой разговор не закончил. Ты осла просудком, Саруман, и мне тебя жаль. Как много принес бы ты пользы, если бы перестал злобствовать и безумствовать». Но ты избрал свою участь — грызть капкан, в который сам себя загнал. Что ж, оставайся в капкане, но помни, наружу теперь тебе нет пути. Разве что с востока протянутся за тобой ухватистые черные лапы. — Сарумар! — воскликнул он, и голос его властно гремел. «Гляди, я уж не тот Гэндальф Серый, кого ты предал врагам. Я в Белый, отпущенный на поруке смертью. А ты отныне бесцветен, и я изгоняю тебя из Ордена и из Светлого Совета». Он воздел руку и молвил сурово и ясно. «Саруман, ты лишен жеста». Раздался треск. Жезл преломился в руке Сарумана, и на балдашник его упал к ногам Гэндальфа. «Теперь иди», — сказал Гэндальф, и Саруман вскрикнул, осел и уполз. И грянулось что-то сверху, тяжелое и блестящее. В перила, едва не задев Сарумана, возле виска Гэндальфа на лестницу, перила дрогнули и рассыпались в дребезги. Лестница с треском брызнула огнистым сноком искр. Оброшенный шар промчался вниз по ступеням, черный, хрустальный, багровеющий изнутри. И покатился к колдобине, там его успел перехватить пин. «Подлый негодяй!» — воскликнул Элмер. Но Гендельф пожал плечами. «Нет», — сказал он, — «это не сарумановых рук дело». Брошенный из другого, из высокого окна. Гнилоуст, я так думаю, с нами прощается, но неудачно». «Потому неудачно, что он толком не знал, в кого метит, в тебя или в Сарумана», — предположил Рагор. «Может, и так», — согласился Гендельф. «Хороша подобралась парочка. Они ж заедят друг друга. Слова страшнее всего. Впрочем, по делам вору и мука». Но если гнилоуст выйдет из Ордханка живьем, ему изрядно повезет. — Ну-ка, ну-ка, маленький, оставь шарик. Меня бы сначала спросил. Воскликнул он, резко обернувшись и увидев пина, который медленно всходил по лестнице, точно нес непосильную тяжесть. Он сбежал ему навстречу и поспешно отобрал у хоббита темный шар, обернув его полой плаща. — Дальше мое дело, — сказал он. — Да, Саруман бы, пожалуй, не стал такими вещами швыряться. — У него и без этого найдется чем швырнуть, — сказал Гимли. — Если разговор окончен, так хоть отойдем подальше. — Разговор окончен, — сказал Гендельф. Отойдем. У подножия лестницы рестаницы громко и радостно приветствовали своего конунга и склонились перед Гендельфом. Колдовство Сарумана развеялось. Все видели его озлобленное бессилие и жалкий позор. — Ну вот и все, — вздохнул Гендельф. Надо бы древню сказать, чем дело кончилось. — А ему это не вдомек? — удивился Мэри. — Могло, что ли, кончиться иначе? — Да нет, наверное, не могло, — сказал Гендельф, хоть и висело на волоске. Но пришлось на это пойти отчасти из милосердия, отчасти... Надо было показать Саруману, что голос его теряет привычную власть. Деспоту не стоит прикидываться советником. И уж если тайное стало явным, то дальше его не утаишь. А мудрец наш, как ни в чем не бывало, принялся обрабатывать нас порознь на слуху друг у друга. Нерасчетливо поступил. Но все-таки надо было дать ему последнюю возможность отказаться от мордорского лиходейства, а заодно и от своих замыслов. Загладить постыдное прошлое он ведь мог бы нам очень помочь. Лучше всякого другого знает он наши дела, и захоти он только. Нынче же все пошло бы иначе. Но он предпочел свою бессильную злобу и надежную твердыню Ордханка. Не желает помогать, а желает начальствовать. И живет-то в ужасе перед тенью Мордора, А тянется к верховной власти. Вот уж кто несчастный дурак. Если с востока до него доберутся, Пиши, пропало. Мы-то не можем, да и не станем Крушить Ортханг. А Саурон тот, пожалуй, что и сокрушит. Ну, а если победа Саурону не достанется? Ты тогда что с ним сделаешь? С Саруманом, спросил Мэри. Я? Саруманом? Да ничего я с ним делать не стану, сказал Гендель. Всякая власть мне притит. А вот что с ним станется, этого я не знаю. Жалко все-таки. Столько добра и столько могущества пропадает за даром. Зато нам-то как повезло. Вот уж не угадаешь заранее. Злоба она сама по себе в ущерб. Если бы мы даже вошли в Ортханг, то и среди всех тамошних сокровищ вряд ли нашлось бы равное тому, которое вышвырнул гнилоуст. Раздался и осекся яростный вопль из высокого открытого окна. «Похоже, Саруман со мной согласен», — сказал Гендальф. «Вот теперь давайте отойдем подальше». Они вернулись к разрушенному входу и едва вышли из подарки, как тут же, откуда ни возьмись, к ним зашагали онты до толи, скрытые за грудами камней. Древень шел во главе, и Арагорн, Гимли или Леголас в изумлении уставились на лесных великанов. «Вот, кстати, три моих спутника, Древень», — сказал Гендельф. «Я тебе про них говорил, но ты их еще не видел» и представил их одного за другим. Старый Онт внимательно оглядел каждого и с каждым немного побеседовал. Последним оказался Леголас. — Так ты, стала быть, сударь мой эльф, явился из так нынче называемого Лихолесья. Как оно, не а лес там был, помнится хоть куда. «Да, наш лес, он и сейчас ничего себе», — скромно сказал Леголас. «Но ведь деревьев сколько ни есть, а все мало. Больше всего на свете хочется мне побродить по Фангорну. Дальше опушки то и побывать не привелось, а уж так тянуло». Радостно замерцали глубокие глаза древня. — Ну что ж, авось еще и горы не очень постареют, как твое желание сбудется, — сказал он. — Надо, чтоб сбылось, — подтвердил Леголас. — Я условился с другом, что если мы останемся живы, то непременно наведаемся в Фангорн, с твоего позволения, конечно. — Мы эльфам всегда рады. — сказал Древень. — Друг мой, как бы сказать, не соврать, не из эльфов, — заметил Леголас. — Это Гимли, сын Глоина. Вот он стоит. Гимли низко поклонился, топор его выскользнул из-за пояса и брякнул о камне. вот. Тебе и на, сказал древень тускло взглянув на него. Гном, да еще стопором. Ну, не знаю, не знаю. Хм -хм. Эльфам я говорю, мы всегда рады, но это уж слишком, а? М да. Подобрал себе дружка. Друзей не выбираешь, Возразил Леголас. Одно скажу. Покуда жив Гимли, Я без него в фангорн не ногой. А топор у него не на деревья. О, владыка бескрайнего леса! Он им оркам голову рубит. В одном последнем бою Четыре с лишним десятка завалил. Хм, дела, Дела, сказал Древень Ну, это само Собой приятно Слышать Ладно, пусть будет Как будет, торопиться Нам некуда А вот Расставаться пора Вечереет А Гендельф Сказал, что вам Надо выехать до ночи Повелитель Ристани торопится в свой золотой чертог. «Да-да, ехать надо немедля», — сказал Гендельф. «И твоих привратников я с собой заберу. Ты и без них прекрасно обойдешься». «Обойтись-то обойдусь», — сказал Древень. «Но отпускать их жалко». Мы так с ними быстро, прям сказать, в торопях подружились, что мне и самому удивительно. Видно, в детство впадаю, но ежели просудить, то может и девиться нечему». «Сколько уж веков не видел я ничего нового под солнцем и под луною, а тут на тебе?» «Нет, то кто, а они у меня в памяти останутся, и в перечень я их поместил, велю он там переучивать». Онты опекуны явились к древесным отарам и спалины собой земнородные водохлебы и хоббиты, хохотуны, лакомки объедали храбрые малыши человечьи зайчата. Так теперь он и будет читаться, покуда листья растут на деревьях. Прощайте же. Если до вашей прелестных обитаний дойдут какие-нибудь новости, дайте мне знать. Вам ведь понятно, о чем я? Я проонтиц вдруг до чего увидите или прослышите и сами ко мне выбираетесь мы выберемся сказали в один голос мэри спином и поспешно отвернулись древень молча поглядел на них и задумчиво покачал головой гендельф уже он сказал Саруман, значит, убоялся выйти. Ну, я так и знал. Нутро у него гнилое, как у последнего гворна. Правда, если бы меня одолели и истребили все мои деревья, я бы тоже, небось, затаился в какой-нибудь дыре и носа не казал наружу. Зря сравниваешь, сказал Гендельф, ты ведь не собирался заполонить мир своими деревьями в ущерб всякой иной жизни. А Сарман, да, он предпочел лелеять свою черную злобу и вынашивать новые козни. Ключ от Тортханка у него не отнимешь, а выпускать его оттуда никак нельзя. Не тревожься, он ты за ним приглядят пообещал Древень. «Следить будут денно и нощно, и без моего соизволения он и шагу не ступит». «Вот и ладно», — сказал Гэндальф. «Я только на вас и надеялся. Хоть одной заботой меньше, а то мне право не до него. Но вы уж будьте начеку. Воды схлынули, и, боюсь, одними часовыми вокруг башни не обойдешься». Наверняка из ордханка есть глубокие подземные ходы, и Саруман рассчитывает тайком лизнуть. Уж коли на то пошло, затопите-ка вы, Изенгард, еще разок. Да как следует, пока он весь не станет озером или ходы не обнаружатся. Заткните ходы, заводните пещеры, и пусть Саруман сидит в башне и поглядывает из окон. «Положись на онтов», — сказал Древень. «Мы обшарим каждую пять и перевернем все камушки до единого и насадим вокруг деревья старые, одичалые. Они будут называться «Дозорный лес». Любую белку в тот же миг заприметят, будь покоен. Семижды минит срок наших скорбий, которых он был виною, но мы и тогда не устанем его стеречь.